Дюран дождался, чтобы огонёк в фиже не погас, и только тогда снова направился к клетке. Мики услышал его шаги, а потом и увидел ещё вдалеке, потому что луна светила необыкновенно ярко, и было светло как днём. Дюран знал все собачьи повадки и использовал свои знания в отличие от Лебо, который умел только пускать в ход дубинку и хлыст. Поэтому он подошёл к клетке решительным шагом, не скрываясь, и как будто случайно сунул конец палки между жердями. Затем он без всяких видимых опасений прислонился к клетке и начал говорить спокойно и небрежно. Он держался совсем не как лебо, и Мики внимательно глядев его, снова уставился на тёмный квадрат окошка. Тогда Дюран очень тихо и осторожно начал приводить в исполнение свой коварный план. Мало помалу он просунул палку в клетку так, что петля повисла прямо над головой Микки. Этим хитрым приспособлением, которое индейцы называли вагун, Дюран орудовал с большой ловкостью. На своём вику он изловил таким способом немало лисиц и волков, а один раз так даже и медведя. Микки, совсем окоченевший от холода, не почувствовал, как ремяная петля тихонько легла вокруг его шеи. Он не заметил, что Дюран вдруг весь подобрался и упёрся ногой в бревно, к которому были снизу прибиты жерди клетки. Внезапно Дюран резко откинулся назад, и Мике показалось, что на его шее сомкнулся стальной капкан. У него сразу перехватило дыхание. Он отчаянно забился, стараясь высвободиться, но не мог ни залаять, ни завязать. Дюран, перехватывая палку, начал неторопливо подтягивать его к жердям, а потом по-прежнему упираясь ногами в бревно, рванул изо всей силы. Когда он затем опустил вагон, Мики рухнул на утоптанный снег как мёртвый. Через 10 секунд Дюран уже крепко стягивал ремнями его сомкнутые челюсти. Взяв Мики на руки, Дюран понёс его к саням, дверь клетки он оставил открытой. Нанетт рассуждал он глупа, и не догадается о том, что произошло на самом деле, а решит, будто пёс удрал в леса. Дюран не собирался превращать мике в раба с помощью дубинки, чего безуспешно добивался любо. Хотя безжалостностью он не уступал покойному трапперу, тупой им его назвать было нельзя, и он немного разбирался в психологии животных. Конечно, сама по себе она его не интересовала, Однако, в отличие от Либо, он не стал бы мучить собаку только для того, чтобы потешить свою жестокость. Вот почему Дюрану и в голову не пришло тащить Микки по снегу за санями, как это сделала Либо, злорадно распявший Микки на самодельные волокуши. Наоборот, прежде чем отправиться в путь, Дюран уложил своего пленника в сане поудобнее и накрыл его теплым одеялом. Впрочем, Он не позабыл проверить, надёжно ли держатся ремни на морде Микки и крепко ли привязан конец его цепи к передку сани. Убедившись, что всё в порядке, Дюран погнал своих собак на восток, в направлении к Форту Огод. Если бы Жак Лебо мог в эту минуту увидеть своего бывшего приятеля, он без труда понял бы, почему Дюран так весел. По своим наклонностям, Дюран был азартным игроком и траппером стал только для того, чтобы раздобывать деньги для заключения очередных пари. Последние шесть лет его собаки неизменно выходили победителями на больших состязаниях, которые в канун Нового года устраивались на факториях Форт О'Год. Однако на этот раз он не был уверен в успехе. Опасался он вовсе не Жак-Алебоси-Ванете, а Метиса, жившего на озере Ред-Белли. Собака Грауза Пьета, так звали Метиса, который он намеревался выставить на состязание, собственно говоря, была наполовину волком. Вот почему Дюран готов был отдать за одичавшего пса Лебо две серебристые шкурки и десять рыжих, хотя за такую цену можно было бы купить пять хороших собак. И сейчас, когда он заполучил пса бесплатно, а Нанетта осталась ни с чем, Дюран себя не помнил от радости. Теперь волку Грауза Пьета придется туго. Его уверенность в Мике была так велика, что он намерен был поставить на него не только всю свою наличность, но и полностью использовать кредит, которым располагал в фактории. Когда Микки пришел в себя, Дюран сразу же остановил собак, потому что придавал в этой минуте большое значение. Нагнувшись над санями, он заговорил, не злобно как Либо, но ласково и дружески, а потом даже погладил голову пленника рукой в толстой рукавице. Микки это сбило с толку. и разговаривал с ним не на нетто, а мужчина смущала его и тёплое уютное гнездо, в котором он лежал. Поверх одеяла Дюран набросил ещё и медвежью шкуру. Незадолго перед этим он совсем замёрз, и его лапы онемели, а теперь ему было тепло и хорошо. Смутно ощущая всё это, Мики не пошевелился, и Дюран расплылся в самодовольной улыбке. Он решил, что ему не следует в эту ночь продолжать путь. Я остановился на ночлег всего лишь в милях 5 от хижины на Нетте. Он развёл костёр, вскипятил кофе и поджарил большой кусок мяса. Мясо он нарочно жарил медленно, насадив его на самодельный деревянный вертел, и весь воздух вокруг был полон соблазнительного аппетитного запаха. Своих собак Дюран привязал к 50 шагах от костра, но сам непредвинул почти к самому огню. И внимательно следил за тем, какое впечатление на Мики производит аромат жаркого. Мики не доводилось чуять подобного благоухания с тех далёких дней, когда он щенком путешествовал с Челнером, и вскоре Дюран заметил, что она приближается, и услышал, как легонько щёлкают его зубы. Дюран усмехнулся в густую бороду и решил подождать ещё четверть часа. Тогда он снял мясо с вертела, разрезал кусок пополам, И одну половину отдал Микки, и Микки с жадностью съел угощение. Анри Дюран был очень неглуп. Глава девятнадцатая. В последние дни декабря все человеческие следы на пространстве в 10 тысяч квадратных миль вокруг форта Огод вели к тамошней фактории. Приближался Уске Пипун, праздник Нового года, и в форт Огод – И стипи, и хижин со всеми своими семьями собирались трапперы и охотники, чтобы продать добытые шкуры и несколько дней повеселиться в большом обществе. Этот праздник мужчины, женщины и дети предвкушают в течение долгих месяцев полных тяжелого труда. У жены траппера нет соседок, с которыми она могла бы посудачить в редкие минуты досуга. Охотничий участок ее мужа – это маленькое королевство, куда нет доступа никому, И вокруг намного мельней найдётся ни одной живой души. Вот почему женщины особенно любят узкие пипуны. И где те быстро находят себе товарищей и целыми днями играют, а мужья в компании приятелей отдыхают от тягот зимней охоты. В течение этой недели возобновляются старые знакомства и заводятся новые. Именно здесь происходит обмен накопленными новостями: тот-то умер, тета -то поженились, у тех-то родился ещё один ребёнок. Из уст в уста передаются правдивые рассказы о лесных трагедиях, которые вызывают ужас, горе и слезы, а также о смешных или счастливых событиях. В первый и единственный раз за все семь месяцев зимы лесной народ собирается вместе. Индейцы, метисы, белые дружно веселятся, не обращая внимания на различия в цвете кожи или в верованиях. На этот раз Фортио Гот предполагалось устроить пиршество на вольном воздухе, и уже завершались приготовления к тому, чтобы целиком зажарить туши нескольких больших карибу. К тому времени, когда Анри Дюран приблизился к фактории, к ней с востока, с юга, с запада и с севера уже сбегались десятки троп, плотно утоптанных людьми и собаками. В этом году из лесов на сотни саней прибыло более трехсот мужчин, женщин и детей, а с ними полтысячи собак. Дюран добрался до фактории на день позже, чем рассчитывал, Но это время он не потратил зря. Мики, правда, всё ещё в наморднике, послушно бежал за сонями, к которым был привязан одним тонким сыромятным ремнём. Под вечер, на третий день после того, как он покинул хижину на нетте, Дюран свернул с накатанной дороги к домику Андре Рибо, который занимался тем, что снабжал обитателей фактории свежим мясом. Андре сильно досадовал на задержку приятелей, но тем не менее продолжал их ждать. Индеец, которого Дюран послал в форт Огот со шкурами, оставил у Андре прославленного дюрановского пса. Теперь Дюран и Рибо заперли Микки в пустой хижине, а сами отправились на факторию, до которой было меньше мили. Ночевать в хижину они не вернулись. Вокруг было полное безилюдие. Но с наступлением сумерек чуткий Уши Мики начали улавливать странные непонятные звуки, которые становились всё громче по мере того, как темнота сгущалась. Это были звуки праздника на фабрике, отдалённый гул человеческих голосов, к которому примешивался вой и лай сотен собак. Мике ещё никогда не приходилось слышать ничего подобного, и он долго лежал, припав к полу и насторожив уши. Потом он встал перед окном, точно человек, уперший с передними лапами в тяжёлую раму. Хижина Рибо была построена на пригорке над замёрзшим озером, окаймлённым густым кустарником. Над тёмными вершинами кустов Микки увидел красноватое зарево. Это вокруг фактории пылали десятки огромных костров. Он заскулил, спрыгнул на пол и отошёл от окна. Потянулись нескончаемые часы ожидания. Хотя эта хижина была куда более приятным приютом, чем клетка Либо, Микки спал неспокойно, и ему снились Нанетта и ее дочка. Дюран и Рибо вернулись только в следующий полдень. Они принесли свежего мяса, и Микки с жадностью на него накинулся, потому что сильно проголодался. Дюран и Рибо говорили с ним весело и поглаживали его. Микки принимал их ласки равнодушно, но без злобы. На вторую ночь его снова оставили в хижине одного. Ёран и Рибо явились на заре с небольшой клеткой, сколоченной из тонких берёзовых жердей. Открыв дверцу клетки, они вплотную придвинули её к двери хижины и с помощью куска мяса заманили в неё Мики. Дверца тотчас была опущена, и он оказался в плену. Клетка уже была установлена на широких санях, и Мики, едва взошло солнце, очетился форте о год. Праздник там был в самом разгаре, В этот день жарились туши карибу и устраивались поединки между самыми знаменитыми собаками. Еще задолго до того, как они приблизились к факторе, Микки услышал нарастающий гул. Он никак не мог понять, что это такое, и, вскочив, застыл в настороженной позе. На людей, которые тащили сани с его клеткой, он не обращал ни малейшего внимания. Он глядел поверх их голов и, в общем, он не мог понять, что это было. И дороан лекущий причмокнул, услышав, как Мики глухо зарычал и щёлкнул зубами. Да, он им всем покажет, усмехнулся он, как он будет драться. Они шли по берегу озера, огибая занесённый снегом мысок. И внезапно перед ними открылся форт Огод, расположенный на высоком берегу. Мики от неожиданности даже перестал рычать, и его зубы с лязгом сомкнулись. На мгновение сердце в его груди замерло. До этой минуты его мир включал лишь шестерых людей, а теперь без всякой предварительной подготовки он увидел их сотню, две сотни, три сотни. Навстречу Дюрану с его клеткой бежала толпа любопытных, и еще Микки увидел волков, их было несметное множество. Но тут его клетка очутилась среди густой толпы вопящих мужчин и мальчишек. Затем к ним начали присоединяться женщины с младенцами на руках, и тут клетка остановилась. Мики увидел совсем рядом другую клетку, а в ней зверь, очень похожий на него самого. У же клетки стоял высокий, смогулый мужчина в лохматой шапке. Он сильно смахивал на пирата. Это и был Грауспет, соперник Дюрана. Он посмотрел на Мики с презрительной улыбкой и что-то насмешливо сказал окружавшим его людям, среди которых было много индейцев и метисов. В ответ раздался громкий хохот. Дюран побагровел, «Смейтесь, смейтесь!» – вызывающе крикнул он. «Только помните, что Анри Дюран приехал сюда не шутки шутить». И он тряхнул перед Граузом Пьетом двумя серебристыми шкурками, а потом вытащил и десять рыжих. «Ну-ка, поставь на кон столько же, Пьет!» – заявил он во всеуслышание. «А у меня таких есть ещё целая сотня». Намордник с Микки сняли, и он принялся нюхать воздух. Запахов было много, знакомых и незнакомых, Пахло людьми, собаками, жарящимся мясом. Этот запах доносился от пяти огромных костров, над которыми медленно проворачивались гигантские вертела с тушами карибу. Каждый вертел был толщиной с ногу взрослого мужчины, и вращать их предстояло ещё 10 часов. Поединок собак должен был предшествовать пиршеству. Больше часа возле клеток не смолкал оглушительный хор голосов. Любители держать пари оценивали качество бойцов и договаривались о ставках. А Граус Пьетт и Андрей Дюран совсем охрипли, осыпая друг друга презрительными насмешками. Затем толпа начала понемногу редеть. Теперь возле клеток вместо мужчин и женщин собралась орава чумазых мальчишек. Только тогда Микки смог хорошенько разглядеть зверей, которые по одному, по двое, а то и целыми группами были привязаны к деревьям на опушке. И его нудри, наконец, уловили различия в запахе и сообщили ему, что это не волки, а такие же собаки, как он сам. Прошло много времени, прежде чем он снова посмотрел на своего соседа, помесь волка и собаки. Он подошел к самой решетке и потянул воздух носом. Сосед повернул к нему узкую хищную морду. Микки вспомнил волка, с которым он дрался не на жизнь, а на смерть над крутым обрывом. И он инстинктивно зарычал, оскалив зубы. Сосед свирепо огрызнулся в ответ. Анри Дюран радостно потер руки, а Граус Пьет негромко засмеялся. «Как они будут драться?» — сказал Дюран. «Волк будет драться, это верно», — ответил Граус Пьет. «Но вот ваша собака, Массия, брякнется на спину, как трусливый щенок, едва дело дойдет до драки». Чуть позже Микки увидел перед своей клеткой еще одного человека. Это был Макдоналл. Фактор. Шотландец по происхождению. Он поглядел на Микки и на его соседа с каким-то сожалением. Десять минут спустя, вернувшись в маленькую комнатку, служившую ему конторой, он сказал молодому человеку, который дожидался его там. «Я был бы рад запретить эту забаву, но у меня нет на это права. Да и они просто увезут свои шкуры куда-нибудь еще. Собачьи бои устраиваются в форте о год уже лет пятьдесят, и это стало традицией». По правде говоря, я не вижу, чем, собственно, собачьи драки хуже матчей профессиональных боксёров, которые сейчас в такой моде в Соединённых Штатах. Разница только та, что тут поединок кончается смертью, закончил молодой человек. К сожалению, да. Чаще всего одна из собак погибает. Молодой человек выколотил пепел из своей трубки. Я люблю собак, сказал он просто. И на моей фактории, Мак, я никаких драк не потерплю. Разве что драться будут люди. И на нынешнюю драку я смотреть не пойду, потому что могу ненароком и убить кого-нибудь. Было два часа по полудни. Туши на вертелах почти зажарились. Еще немного, и можно будет начать пир. Но прежде представил поединок Мики и его соперника. Около трехсот человек сомкнулись тесным кольцом вокруг большой клетки из березовых жердей. К ней с двух сторон были вплотную придвинуты две маленькие клетки. Уже в одной из них стоял Андрей Дюран, возле другой Гравус Пет. Теперь они уже не обменивались насмешками, их лица застыли в огрумом напряжении. На них были устремлены 300 пар глаз, 300 пар ушей ждали, когда будет подан сигнал. И вот Гравус Пет подал его. Быстрым движением Дюран поднял дверку. Малой клетки и ткнул Микки в спину палкой с развиленной на конце. Микки одним прыжком очутился в большой клетке. Почти в то же мгновение туда вскочил боец Грауза Пьетто, носивший кличку Тао, длинный клык. Противники заняли свои позиции на арене. Но в следующую секунду Дюран чуть было не застонал от раздочарования. Поведение Микки в этот момент объяснилось непривычностью обстановки. Если бы он встретился со ставом в лесу, то сразу же забыл бы обо всём остальном и приготовился бы драться с ним, как это было с Нетте, а ещё раньше с волками. Но теперь он меньше всего думал о драке. Его внимание всецело заводели бесчисленные лица, завороженно смотревшие на него. Мики разглядывал их, поворачивал морду то в одну, то в другую сторону. Быть может, он надеялся увидеть на нетую малышку или даже телёнка своего первого настоящего хозяина. Но на Таао же к вящему ужасу дюрану Микки после первого взгляда вовсе перестал обращать внимание. Он подошел к самой решетке и просунул морду между жердями. Граус Пет насмешливо захохотал. Затем Микки начал неторопливо обходить клетку, не спуская взгляда с кольца безмолвных лиц. Таос стоял в центре клетки, и в налитые кровью глаза неотрывно следили за каждым движением Микки. То, что делалось снаружи, Тао не интересовало. Он знал, что от него требуется, и был хорошо обучен своему делу. Дюран с замирающим сердцем смотрел, с какой неумолимой уверенностью Тао поворачивается на месте так, чтобы иметь возможность в любую секунду броситься на Микки. Щетинистая шерсть на его загривке стояла дыбом. Но вот Микки остановился, и Дюран решил, что все его радужные надежды пошли прахом. Без предупреждения, даже не зарычав, Тао прыгнул. С губ Грау запета сорвался торжествующий крик. Зрители ахнули, а по спине Дюрана прошла ледяная дрожь. Но в следуем мгновении все замерли. Тао должен был сразу покончить с Мики, в этом не сомневались ни Грау, спец, ни Дюран. Но прежде чем челюсти Тао успели сомкнуться, за какую-то тысячную долю секунды Мики преобразился в живую молнию. Движением настолько быстрым, что человеческий глаз был почти не способен его уловить, сын Хилея повернулся навстречу Тао. Их пасти встретились, раздался зловещий хруст, и в следующий миг они, сцепившись, покатились по полу.